Но как бы им на сей раз не пришлось встретить отпор, которого они даже и не подозревают. Пролетариат, слава Богу, далеко не так пассивен, как прежде. Он не допустит, чтобы имущие классы своей ненасытностью и своими распрями вовлекли его в катастрофу, расплачиваться за которую опять придется ему. Революция в данный момент отходит на второй план. В первую очередь следует во что бы то ни стало помешать войне. Затем, а затем, а затем в задачах не будет недостатка. Самое неотложное, что нужно будет сделать, это воспользоваться победой народных партий и негодованием общественного мнения против империалистов, чтобы нанести решительный удар и захватить власть в свои руки. Тогда явится возможность ввести во всем мире рациональную организацию производства. «Во всем мире, ты понимаешь?» Антуан внимательно слушал. Он сделал знак, что все прекрасно понимает. Но его неопределенная улыбка указывала на то, что он пока воздерживается от одобрения. «Я прекрасно знаю, что все это не делается, само собой», — продолжал Жак. «Чтобы добиться успеха, придется прибегнуть к революционному насилию, поднять вооруженное восстание», — добавил он, пользуясь выражениями Менестреля и даже подражая его голосу. «Борьба будет жестока, но час ее уже близок. Иначе трудящееся человечество будет обречено ждать своего освобождения, может быть, еще в течение нескольких десятков лет». Наступило молчание. «А имеются ли у вас нужные люди для осуществления этой прекрасной программы?» — спросил Антуан. Он всячески старался не дать разгореться спору, ограничить его пределами чисто теоретических рассуждений. Он наивно рассчитывал дать младшему брату доказательства своих добрых намерений, своего либерализма, своего беспристрастия. Но Жак этого совершенно не оценил. Напротив, слишком безучастный тон Антуана раздражал его. Он не был введен в заблуждение. Некоторые иронические оттенки в голосе, некоторая самоуверенность тона, от которых Антуан никогда не мог отрешиться в своих спорах с младшим братом, постоянно напоминали Жаку, что Антуан относится к нему как старший к младшему. Подавляя его превосходством своего жизненного опыта, И своей прозорливостью люди да они у нас есть ответил жак с гордостью но часто крупными людьми дело гениальными вождями оказываются вовсе не те на кого рассчитывал события выдвигают новых умолкнув он в течение нескольких мгновений погрузился в свою мечту затем медленно продолжал это не химеры антуан Сдвиг в сторону социализма является общепризнанным фактом. Он бросается в глаза. Окончательная победа будет нелегкой и, увы, не обойдется, вероятно, без кровопролития. Но сейчас для тех, кто не закрывает глаза, она неизбежна. В конечном итоге можно ожидать, что во всем мире установится единый строй. Бесклассовое общество иронически заметил Антуан, покачивая головой. Жак продолжал, будто не слыхал его замечания. «Совершенно новая система, которая, в свою очередь, несомненно, поставит бесконечное множество проблем, недоступных сейчас нашему предвидению, но которая, по крайней мере, разрешит те, что до сих пор гнетут несчастное человечество, а именно экономические проблемы». «Это не химеры», — еще раз повторил он. Перед такой перспективой все чаяния дозволены. Горячность Жака, его непоколебимая вера, еще более волнующие в полумраке наступившего вечера, увеличивали в силу противоречия скептицизм Антуана. «Вооруженное восстание», — размышлял он, — покорно благодарю, этого только не доставало. Благородные порывы в целях создания более гармоничной жизни, по правде говоря, обходятся довольно-таки дорого и никогда не приводят к улучшениям, которые оказались бы прочными. Люди подготавляют события, спешат все разрушить, все заменить, а на деле оказывается, что новый строй создает новые злоупотребления и в конечном счете... Получается, как в медицине, всегда чересчур спешат применять новые методы лечения. Если он менее строго, чем его брат, относился к современному обществу, если он приспосаблялся к нему, в сущности, довольно хорошо, отчасти благодаря врожденному умению использовать обстоятельства, отчасти благодаря своему равнодушию, а также потому, что он был склонен оказывать доверие специалистам, возглавляющим это общество, он все же был далек от того, чтобы считать его совершенным. «Согласен, согласен», — повторял он про себя, «все может и все должно быть усовершенствовано. Таков закон цивилизации, закон самой жизни. Но только это делается постепенно». «Так ты считаешь...» Сказал он громко, что для достижения цели революция необходима? Теперь да. Теперь я это считаю, заявил Жак тоном признания. Я знаю, что ты думаешь. Я сам долго думал так же, как ты. Я долго старался уверить себя, что было бы достаточно произвести некоторые реформы. Реформы в рамках существующего строя. Теперь я в это больше не верю. Но твой социализм... Разве он не притворяется в жизнь постепенно сам с собой из года в год? Повсеместно. Даже в таких странах, как Германия, где господствует монархия. Нет. Именно те опыты, на которые ты намекаешь, очень показательны. Эти реформы могут лишь ослабить некоторые следствия общего зла... Но они не могут искоренить его причины, и это вполне естественно. Реформисты, какие бы добрые намерения им не приписывались, по существу солидарны с той политикой, с той экономикой, которую следовало бы как раз опрокинуть и заменить. Нельзя же требовать от капитализма, чтобы он сам себя уничтожил, подкопавшись под собственные основы. Когда он чувствует себя загнанным в тупик вследствие неурядец, созданных им, он спешит позаимствовать у социализма идеи некоторых реформ, ставших необходимыми. Но это и все. Антуан стоял на своем. Мудрость состоит в том, чтобы принять относительное. Частичные реформы все же постепенно приближают нас к тому общественному идеалу, который ты защищаешь. Иллюзорный успех. Незначительные уступки, на которые приходится нехотя соглашаться и которые ничего не изменяют в сущности вещей. Какие существенные изменения были внесены благодаря реформам в тех странах, о которых ты говоришь? Денежные магнаты не потеряли своей власти ни в каком отношении. Они продолжают распоряжаться трудом и держать массы в своих когтях. Они продолжают руководить прессой, подкупать или запугивать представителей государственной власти. Ибо для того, чтобы дойти до сути дела, надо выкорчевать самые основы строя и целиком осуществить социалистическую программу. Чтобы уничтожить трущобы, градостроители сносят все до основания и строят заново. «Да», — добавил он со вздохом, — Сейчас я глубоко убежден в том, что только революция, всеобщий переворот, исходящий из глубин, полный пересмотр всех вопросов могут очистить мир от капиталистической заразы. Гёте считал, что следует делать выбор между несправедливостью и беспорядком. Он предпочитал несправедливость. Я иного мнения. Я считаю, что без справедливости – Не может быть настоящего порядка. Я считаю так. Лучше все, что угодно, чем несправедливость. Все. Даже, — закончил он, внезапно понижая голос, — даже жестокий беспорядок революции. Если бы Митхерк меня слышал, — подумал Жак, — он остался бы мной доволен. Некоторое время он сидел в задумчивости. Единственная надежда, которая во мне еще теплится, это что, может быть, не будет необходимости в повсеместной кровавой революции во всех странах. Ведь не понадобилось же в 93-м году воздвигать гильотину во всех столицах Европы для того, чтобы республиканские принципы 89-го года проникли повсюду, и все изменили. Франция пробила брешь, через которую удалось пройти всем народам. Вероятно, будет вполне достаточным, если одна страна, ну скажем Германия, заплатит своей кровью за установление нового порядка для того, чтобы весь остальной мир, увлеченный этим примером, мог измениться путем медленной эволюции. «Ничего не имею против переворота, если он произойдет в Германии», насмешливо заявил Антуан. «Но», — продолжал он серьезно, «я хотел бы посмотреть на всех вас, когда дело коснется созидания вашего нового мира. Ибо, как бы вы там ни старались, вам придется перестраивать его на тех же основах. А главная основа не изменится. Это не что иное, как человеческая природа». Жак внезапно побледнел и отвернулся, чтобы скрыть свое смущение. Антуан бессознательно коснулся безжалостной рукой самой глубокой раны в душе Жака, раны сокровенной, неизлечимой. Вера в человека грядущего дня, заключающая в себе весь смысл революции, являющаяся стимулом всякого революционного порыва, эта вера, увы, появлялась у Жака лишь периодически, вспышками, под влиянием минуты. Он никогда не смог проникнуться ею по-настоящему. Его жалость к людям была безгранична. Он всем сердцем любил человечество. Но как он не старался переубедить себя, повторяя с глубокой уверенностью заученные формулы, он не мог не относиться скептически к моральным возможностям человека. И в тайниках своей души он чувствовал это трагическое сомнение. Он не верил, он не мог по-настоящему верить в непреложность догмата о духовном прогрессе человечества. Исправить, перестроить, улучшить состояние человека путем радикального изменения существующего строя, путем построения новой системы. всё это возможно, но надеяться на то, что новый социальный строй обновит также и самого человека — автоматически создав поистине совершенный экземпляр человеческой личности, он никак не мог. И каждый раз, когда он осознавал это глубоко укоренившееся в нем тяжкое сомнение в основном вопросе, он испытывал острое чувство угрызений совести, стыда и отчаяния. Я не строю себе особых иллюзий насчет способности рода человеческого, К совершенствованию, признался он слегка изменившимся голосом, но я утверждаю, что современный человек представляет собой изуродованное, униженное господствующим социальным строем существо. Угнетая трудящегося, господствующий строй морально унижает, истощает его, отдает его во власть самых низких инстинктов, душит естественное стремление возвыситься, которое заложено в нем». Я не отрицаю, что и дурные инстинкты заложены в человеке со дня рождения, но я думаю, мне хочется думать, что эти инстинкты не единственные. Я думаю, что экономический строй нашей цивилизации не дает развиваться хорошим инстинктам настолько, чтобы они заглушили собой дурные. И что мы имеем право надеяться на то, что человек станет Иным, когда все, что в нем заложено лучшего, будет иметь возможность свободно расцветать. Леон приоткрыл дверь. Он подождал, пока Жак кончит свою фразу, и объявил надушным голосом, кофе подано в кабинете. Антуан обернулся. «Нет, принесите его сюда, и будьте добры зажечь свет, только верхний». Электричество вспыхнуло. Белизны потолка оказалось вполне достаточно для того, чтобы по комнате разлился мягкий, приятный для глаз свет. «Ну вот», — подумал Антуан, далекий от мысли, что на этой почве они с братом могли бы почти что сговориться. «Здесь мы касаемся центрального пункта. Для этих наивных людей несовершенство человеческой натуры — лишь результат недостатков общественной системы. Поэтому совершенно естественно, что они все свои безумные надежды строят на революции. Если бы только они видели вещи такими, каковы они есть, если бы только они захотели понять раз и навсегда, что человек — грязное животное, и что тут уж ничего не поделаешь, всякий социальный строй — неизбежно вынужден отражать все самое худшее, что только есть в человеческой натуре. В таком случае зачем же подвергаться риску всеобщего переворота? Невероятная путаница, существующая в современном обществе, не только материального порядка, начал бы лыжак глухо. Появление леона с подносом, на котором помещался кофейный прибор, Прервало Жака на полуслове. «Два куска сахара?» — спросил Антуан. «Только один. Благодарю». Наступило минутное молчание. «Все это... все это...» — пробурчал Антуан, улыбаясь. «Скажу тебе откровенно, мой милый, все это... утопии». Жак смерил его взглядом. Он только что сказал... «Мой милый совсем как отец», — подумал он. Чувствуя, как гнев закипает в нем, он дал ему выход, потому что это избавляло его от тягостного напряжения утопии, — вскричал он. «Ты как будто не желаешь считаться с тем, что существуют десятки тысяч серьезнейших умов, для которых эти утопии служат программой действий» умело продуманный, точно разработанный, и которые ждут только удобного случая, чтобы применить ее на деле. Он вспоминал Женеву, Мейнестреля, русских социалистов, Жореса. «Быть может, мы с тобой еще оба поживем достаточно долго, чтобы увидеть в одном из уголков земного шара непреложное осуществление этих утопий и присутствовать при зарождении нового общества». «Человек всегда останется человеком», — проворчал Антуан. «Всегда будут сильные и слабые. Только это будут не те люди». Вот и все. «Сильные в основу своей власти положат другие учреждения, другой кодекс, чем наш. Они создадут новый класс сильных, новый тип эксплуататоров, таков закон. А тем временем что станется совсем тем, Что еще есть хорошего в нашей культуре? Да, заметил Жак, как бы разговаривая сам с собой, с оттенком глубокой грусти, поразившей его брата. Таким людям, как вы, можно ответить только огромным чудесным экспериментом. До тех пор ваша позиция крайне удобна. Это позиция всех, кто чувствует себя прекрасно устроенным в современном обществе, и кто хочет во что бы то ни стало сохранить существующий порядок вещей. Антуан резким движением поставил свою чашку на стол. «Но ведь я вполне готов признать другой порядок вещей!» воскликнул он с такой живостью, которую Жак не мог не отметить с удовольствием. «Это уже кое-что», — подумал он, — если убеждения остаются независимыми от образа жизни. «Ты не представляешь себе, — продолжал Антуан, — насколько я чувствую себя независимым, будучи вне каких-либо социальных условностей. Я едва ли настоящий гражданин. У меня есть мое ремесло. Это единственное, чем я дорожу. Что касается всего остального, — пожалуйста, — организуете мир, как вам угодно, вокруг моей приемной. Если вы находите возможным устроить общество, где не будет ни нищеты, ни расточительства, ни глупости, ни низких инстинктов, общество без несправедливостей, без без привилегированного класса, где основным правилом не будет закон джунглей, всеобщее взаимопоедание, тогда смелее вперед». Я ничуть не отстаиваю капитализм, он существует. Я застал его при моем появлении на свет, я живу при нем уже в течение 30 лет. Вот я и привык к нему, и принимаю его как должное, и даже когда могу, стараюсь использовать его. Однако я вполне могу обойтись без него. И если вы действительно нашли что-нибудь лучшее, слава тебе, Господи! «Что касается меня, то я не требую ничего, кроме возможности делать то, к чему я призван. Я готов примириться с чем угодно, лишь бы вы не заставляли меня отказываться от задачи моей жизни». Тем не менее, добавил он, улыбаясь, «как бы совершенен ни был ваш новый строй, даже если вам удастся идею братства сделать всеобщим законом, я сильно сомневаюсь» чтобы вам удалось сделать то же самое в отношении здоровья. Всегда останутся больные, а, следовательно, и врачи. Значит, ничего по существу не изменится в характере моих отношений с людьми. Лишь бы, — добавил он, подмигнув, — в своем социалистическом обществе вы оставили мне некоторую... В передней раздался резкий звонок. Антуан в недоумении прислушался, затем продолжал «Некоторую свободу». «Да-да. Условие. Необходимое условие. Некоторую профессиональную свободу. Я подразумеваю свободу мыслей и свободу действий. Со всем их риском, конечно, и со всей ответственностью, которую это за собой влечет». Он умолк и снова прислушался. Донесся звук, отворяемый Леоном двери на лестницу, затем женский голос. Антуан, опершись рукой о стол, готовый встать при первой надобности, уже принял профессиональную осанку. Леон появился в дверях. Он не успел еще и слова сказать, как вслед за ним в комнату быстро вошла молодая женщина. Жак вздрогнул. Лицо его внезапно покрылось мертвенной бледностью. Он узнал Женни де Фонтанен. Женни не узнала Жака. Вероятно, она даже не взглянула на него, не заметила. Она направилась прямо к Антуану. В чертах ее лица была какая-то судорожная напряженность. «Пойдемте скорей Папа ранен». «Ранен?» переспросил Антуан, «Опасно? Куда?» Женни подняла руку к виску. Ее растерянный вид, ее жест, некоторые подробности из жизни Жерома де Фонтанена, известной Антуану, заставили его сразу же предположить драму. Попытка к убийству, к самоубийству. «Где он?» «В гостинице. У меня есть адрес. Мама там, она вас ждет. Пойдемте». «Леон!» — крикнул Антуан. «Предупредите Виктора! Скорее машину!» Он обернулся к молодой девушке. «Вы говорите, в гостинице? Но почему же? Когда он был ранен?» Женни не отвечала. Она только что обратила внимание на присутствие третьего лица. Это был Жак. Он потупил глаза. Он почувствовал взгляд Женни, как ожог на своем лице. Они не встречались со времени памятного лета в Мезон-Лафите целых четыре года. «Сейчас я только захвачу инструменты!» — крикнул Антуан на ходу, исчезая за дверью. Как только она оказалась одна, лицом к лицу с Жаком, Женни начала дрожать мелкой дрожью. Она упорно смотрела на ковер. Углы ее губ незаметно подергивались. Жак затаил дыхание, весь во власти волнения представить себе, которое он счел бы невозможным еще минуту назад. Оба одновременно подняли глаза. Взгляды их встретились. В них отражалось одинаковое недоумение, одинаковая тревога. В глазах Женни мелькнуло выражение ужаса, и она поспешила опустить веки. Машинально Жак подошел ближе. «Сядьте, по крайней мере» пробормотал он, подставляя ей стул. Женни не двинулась с места. Она стояла, выпрямившись, в лучах света, падавшего с потолка. Тень от ресниц дрожала на ее щеках. На ней был строгий английский костюм, плотно облегавший ее фигуру и делавший ее выше и тоньше. Влетел Антуан. Он был в визитке и в шляпе. Сзади него Леон, Нес две сумки с инструментами, которые Антуан раскрыл на столе, сдвинув приборы. «Объясните же мне, в чем дело? Автомобиль сейчас подадут. Как так ранен? Чем?» «Леон, живо принеси мне коробку с компрессами». Разговаривая таким образом, он из одной сумки вынул пинцет и две склянки, которые переложил в другую. Он торопился но все движения его были рассчитаны и точны. «Мы ничего не знаем», — пролепетала Женни, бросившаяся к Антуану, как только он вернулся. «Пуля из револьвера». «Вот оно что!» — заметил Антуан, не поворачивая головы. «Мы даже не знали, что он в Париже. Мама думала, что он все еще в Вене». Голос у нее был глухой, взволнованный, но твердый. В своем смятении она все же была полна энергии и мужества». Нам дали знать из гостиницы, где он находится. Полчаса тому назад. Мы взяли первую попавшуюся машину. Мама высадила меня здесь, проезжая мимо. Она не хотела ждать, боялась, что... Женни не докончила фразы. «Вошел ли он с никелированной коробкой в руках?» «Прекрасно», — сказал Антуан. «Теперь вперед. Где эта гостиница?» «Фридландская авеню, 27А». «Ты поедешь с нами», — произнес Антуан, обращаясь к Жаку. Тон был скорее повелительный, чем просительный. Антуан добавил, «Ты можешь нам быть полезен». Жак, ничего не отвечая, смотрел на Женни. Она глазом не моргнула, но ему почудилось, что она не протестует против того, чтобы он ехал с ними. «Проходите вперед», — сказал Антуан. Автомобиль еще не был выведен из гаража. Фары бросали во двор ослепительные лучи света. Пока Виктор поспешно закрывал крышку мотора, Антуан помог Жене усесться в машину. «Я сяду впереди», — заявил Жак и занял место рядом с шофером.